глава 28. Хлан с самого начала не понравился ни Нейту, ни Тейшу, ни даже Йошу, который успел высунуться и вдохнуть местного воздуха. И это с учетом того, что они передвигались под куполом. Но для тех, кто привык на венге дышать полной грудью, прошедший через ряд очистителей и дополненный до более-менее приемлемого, воздух Лана бил по легким, как двойной гамбургер по желудку. Братья были готовы к неприятностям, хотя и старались верить в лучшее. «Просто возьмём документы и вернёмся», — заявила Айми после посадки, только даже в её голосе не было уверенности. Быстрая победа над мужиком, решившим пристать, как госпоже, расслабила Тейша, а Нейт так и сидел напряжённо выжидающий. Даже когда к ним за столик подсел вроде бы именно тот, с кем была назначена встреча, парень лишь чуть-чуть выдохнул и тут же снова сжался — теперь уже совсем не понимаю, что происходит. «Я готов заплатить за этого мужчину любые деньги. Вы сможете купить себе новых, целый гарем, но этого продайте мне». Целый гарем послушных и вышкаленных наложников. Нейт и Тейш вздрогнули почти синхронно, понимая, что их нельзя назвать послушными и вышкаленными. Да они и не старались произвести такое впечатление — Но их госпожа венговская женщина, и, возможно, она согласится, соблазн довольно сильный, возьмёт и продаст их. Всех. Непонятно только, зачем этому хинсанцу с понадобился нейт Шахтёрам его использовать не получится. Как мальчик для развлечения он явно не подходит. Проще купить целый гарем послушных и вышкаленных, Кля. Я благодарна за предложение, но вынуждена его отвергнуть». Вежливо, заметным напряжением в голосе ответила Айми и накрыла ладонью руку старшего из братьев. Хенсанец, хмыкнув, достал ручку и написал на салфетке огромную цифру, при виде которой оба парня нервно икнули и одновременно повернулись к своей госпоже в напряжённом ожидании. Это была цена двух эльвернитов. За такие деньги можно было купить новый супернавороченный корабль. За такие деньги можно было спокойно купить мастерскую и безбедное независимое существование всех остальных братьев. У Нейта дернулась жилка под левым глазом. Госпожа вряд ли откажется от такого соблазна, но, может быть, сразу озвучить, что он свободный? Договориться с мужиком и отдать все деньги Тейшу? «Простите, но нет. Я не продаю мужа», — уверенно ответила Айми, как отрезала. Сразу давая понять, что другие предложения ей не интересны. Взгляд у неё стал такой тяжёлый, что даже парни поёжились. И руку старшего из братьев она сжала со всей силы, предостерегая от глупых опрометчивых решений. «Мужа? Мне показалось...» Хинсанец нахмурился, внимательно оглядел сидящую напротив троицу, потом, поджав губы, произнёс. «Что ж, раз не хотите продавать...» Эта фраза прозвучала с интонацией «Не хотите по-хорошему, будет по-плохому» поэтому едва мужчина пересел за другой столик, Айми тихо рыкнула почти про себя. «Где к хренам собачьим этого ченского родственника черти носят?» и быстро застучала пальцами по клавиатуре планшета, набирая сообщение. «Сходили, паспорта забрали, тля. Приличное место, тля. Никаких проблем, тля. А с тобой дома поговорим», — бросила госпожа Нейту, одарив грозным взглядом. «Себя продавать он вздумал, паразит». «Пороже ж всё видно было, все твои мысли! Агнец жертвенный, барантля От избытка чувств Айми вдруг притянула парня к себе и быстро поцеловала прямо в губы, но потом, для контраста, наверное, отвесила от души подзатыльник. «Ага», — растерянно и немного ошалело прошептал Нейт, и с трудом встряхнулся, возвращая себя в реальность. «Ответил, где его носит?» Айми снова покосилась на планшет, а потом быстро перевела глаза на входную дверь. Там, как по заказу, возник почти двойник предыдущего хинсанца. Невысокого роста, неприметной внешности, узкоглазый дяденька с папочкой и вежливой улыбкой. Внимательно осмотрел бар, задержав взгляд на своем соплеменнике, и направился к столику, за которым сидела ожидающая его троица. «Прошу простить госпожа Аймирьона. Меня задержали неотложные дела». Но, к счастью, ничего серьёзного, и мы можем спокойно завершить нашу сделку. Через полчаса все трое быстро шли по дорожке космопорта к своему кораблю, а в сумочке у Айми лежало шесть паспортов граждан Голосоюза. «Брак зарегистрируем на земле», — мрачно пробурчала госпожа, уведомляя парней об изменении планов. «Не нравится мне тут, лучше не задерживаться». И, словно подтверждая её слова, планшет истерически запищал высветив сообщение Йоша. «Госпожа, управление кораблем пытаются перехватить. Ускорьтесь к парацам тля». «Сам туда ускоряйся», рыкнула Айми, но скомандовала. «Бегом!» Можно подумать, Нейт и Тейш, прочитав через ее плечо этот вопль души, собирались шагать к кораблю на за ногу. Ничего подобного. Они помчались вслед за резко стартанувшей с места госпожой, догнали и до самого корабля бежали вслед в след. Первым Нейт, потом Айми и последним Тейш, иногда оглядывающийся, чтобы убедиться в отсутствии погони. Но, скорее всего, их никто не собирался преследовать. Их планировали задержать на планете. Шлюз корабля разъехался полностью лишь со второй попытки. И сразу от входа было слышно матёша из рубки. «Суки, к працам! до да какого хрена тут творится? Чтоб вас на байт избитыми разнесло, уродов!» «Айми». «Идти тлю колотить!» — на бегу ругалась я, проносясь по круговому коридору от шлюза к рубке. «Ёж, пароль держи!» Врываясь в помещение, где в моём кресле крутился между светящимися экранами и матерился блондин, я швырнула в него флешку от своего планшета со всеми ключами. «Да не надо уже!» Отмахнулся он, ничтоже сумняшися, признаваясь во взломе всей моей системы и почти с музыкальной виртуозностью дирижируя сразу несколькими потоками данных с экранов. Я, признаться, впечатлилась. Видела такое только в фильмах про суперкрутых хакеров из спецслужб. И вот это я всю дорогу от Венги спокойно пускала в рубку? Странно, что они меня сразу с корабля не выкинули с такими способностями. Я тут почти совсем разобрался, пока вы прогуливались. Хотя... Ёж скосил взгляд в мою сторону и внезапно перешёл на ты. Скорее всего, от азарта или от волнения. У тебя тут какая-то левая защита стоит. Я её не стал активировать, некогда разбираться, что за хрень. Если знаешь, что это такое, подключи на всякий случай. И пристегнись. Взлетать будем мимо автопилота. Они тут по всей системе насрать успели, падлы. Потом вычищу. Нейт, взлетать надо! В рубке воцарился полный дурдом. Я пыталась с планшета запустить резервную систему защиты, от спешки все время не попадая по клавишам. Нейт в это же самое время умудрялся запихнуть меня в вывалившийся из стены аварийный противоперегрузочный кокон и по внутренней связи командовать тем же процессом у мелких. Тейш завис над ёшем и я даже подумала было, что мне кажется, но нет — Этот уникум рассчитывал курс в уме для Быстро диктовал какие-то данные хакеру, тот с пулеметной скоростью вводил их в систему, а на экране в бешеном темпе менялись звездные карты и точки выхода из-под пространства. Проматерь — это я кого себе на корабль притащила? Суперменов Венговского разлива? Да я толком понять не успела, как мы взлетели и на каком свете оказались, — Корабль трясло, швыряло, и все гудело, орало и выло. И материлось. Это еж так воевал с неизвестными чужими хакерами, изрыгая попеременно то страшный мат, то победный вопль и злорадно комментируя, что он им там в ответ поломал. Это при том, что Нейт его из пилотского кресла вытряхнул в противоперегрузочный кокон вместе с большим управляющим планшетом, который легко отделялся от общего пульта, А как раз под ним у меня располагался резервный командный пункт на ручном управлении. Я им в жизни не пользовалась. А вот старший клоник орудовал как профессиональный пилот-гонщик, следуя командам из третьего кокона. Там засел человек-компьютер, который вслух орал расчетные координаты. А я сидела и мрачно думала. Ядранутая кузина. Что она творила с геномом оригинала? за каким хреном это делала, и, главное, зачем потом резала полученный гениальный результат. Дура. В какой момент меня переклинило, я не помню. Только я вдруг как воочию увидела раскадровку на три серии бешеного экшена с искрами, как раз в середину пилотного сезона. Ну и выключилась из процесса битвы с неизвестными хакерами почти полностью, строча по планшету почти так же быстро, как ёж по пульту. Когда сценарий был начерно завершён и даже мизансцены размечены, я вынырнула из работы и обнаружила, что корабль больше не трясётся, не мигает пультами, не прыгает по галактике, как бешеный кузнец. В рубке тихо, спокойно, пахнет свежезаваренным тайшу, и все три треклоника сидят и выжидательно настороженно таращатся на меня, словно внезапно рассекреченные шпионы, которых сейчас убивать будут. Заметив мой недоуменный взгляд, Ёж среагировал первым. Упёр у Тейша из-под носа кружку с напитком и сунул её мне в руки. Типа отвлёк. И сделал глазки бедного маленького виноватого котика, который нечаянно нассал в тапки и уже раскаивается.